Глава 14 Камила не стал зажигать свет. Лоуренс сел перекусить в полумраке. Он собирался отправиться в Меркантур, где его ждали Жан-Мерсье, Август, Электро. Что и говорить, его ждали все. Он собирался настрелять кроликов для почтенного старца, а на рассвете взглянуть, как поживают остальные. Потом он планировал вернуться в деревню, чтобы присутствовать на похоронах толстухи. Во всяком случае, так он сказал Камиле. Он молча жевал, мрачный и обиженный. «Как этот чертов старший Аджидан еще не лопнул от высокомерия?» — процедил он. «И мысли не допускает что кто-то знает больше, чем он. Для него невыносимо, что какой-то из Канады... Канадцы ведь все как один неучи и мажутся медвежьим жиром. Может рассказать ему нечто новое о его земляке. Кроме того, от этого жандарма воняет потом. Скоро все уляжется», — попытался успокоить его Камила.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 Ты во всем видишь только хорошую сторону. Боюсь, ты слишком далека от истины. Все может быть, — пожал плечами Камила. Ее задели слова Лоуренса. — Ведь ты на самом деле ничего не поняла. Разве ты поняла, скажи? Я все поняла, не хуже тебя. — Неправда, Камила, ты действительно не поняла. Ты не поняла, что Масар убивал только овец, ни драчливых взрослых баранов, ни Игнят, ни волухов. Овец, Камила, понимаешь? Конечно, ты этого даже не заметила. «Все может быть», — повторила Камила, сообразив, что этого она и правда не заметила. «А знаешь почему? Потому что ты не мужчина. Тебе не приходит в голову, что овца — это самка. Ты не понимаешь, что эти нападения — проявление сексуальной агрессии. Ты думаешь, Масар остановится? Милая моя Камила, Масар не в состоянии становиться. Ты что, не улавливаешь? Этот проклятый убийца — прежде всего насильник». Камила кивнула. Она начинала понимать.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 Откинул назад волосы, словно стараясь догнать мысли о насилии, улыбнулся и обнял Камилу. «Вот так-то», — тихонько прошептал он, — «такова она, звериная жизнь». Когда Лоуренс исчез из виду, Камила еще четверть часа сидела в гнетущей тишине в окружении жутких картин. «Значит, пора заняться музыкой».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 удалившегося от дел барона, зрелого мужчины, пережившего некую драму и давшего клятву, больше никогда не жениться. С другой стороны, молодой женщины, преподавательницы греческого, переживший некую трагедию и давший клятву, больше никогда не влюбляться. Барон посвятил себя воспитанию двоих детей, которым решил дать домашнее образование в стенах родового замка Ванжу. По непонятным причинам отдавать их в школу он не пожелал. Так и произошла его встреча с учительницей. Ну ладно, а дальше между бароном и преподавательницей греческого возникает сначала неясное, затем все более настойчивое, неодолимое плотское влечение, ставящее под угрозу клятвы, коими оба связаны со своим загадочным прошлым. Камила как раз добралась до этого места в сюжете, и временами работать ей становилось не невмоготу. Персонажи, стиснув кулаки, чтобы подавить желание, целыми днями бродили, как неприкаянные.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 За какую нибудь неделю он причинил им больший вред, чем все петиции местных овцеводов за последние 6 лет. А этого Массару Лоуренс простить не мог. Но что бы ни случилось в ближайшее время, никто ничего не сможет сделать. Массар в пути. Жандармы ищут его останки у горы Ванс. Лоуренс отправился в заповедник, а она сама осталась лицом к лицу с четырьмя впечатлительными мышками-полевками. «Было еще не поздно, около часа ночи». Но она сняла наушники, закрыла нутную тетрадь, растянулась на широкой кровати, и открыла каталог профессионального оборудования и инструментов на странице, шлифовальный станок мощностью 850 Вт с двусторонней рукояткой и автоматическим аварийным стопором. Эта штука вызвала бы у преподавательницы греческого языка нешуточные затруднения, если бы она соизволила ею заинтересоваться. В дверь дважды тихо постучали.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 смущенно пробормотал Соль. «Со мной полуночник!» Камила подняла глаза и заметила чуть в отдалении, за спиной салимана прямую античную фигуру пастуха. Случилось нечто из ряда вон выходящее, если полуночник очутился здесь, в деревне, вдали от своих овец. «Что еще произошло, черт вас возьми!» сердито пробурчала Камила. «Пока ничего, мы пришли к тебе!» Камила отступила в сторону и впустила салимана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 никого, просто испугался и все». «Ты не испугливых». «Иногда бывает». «И все-таки скажи, кого ты боишься», — настаивался Салиман. «Волков. Я боюсь волков. Ты доволен?» «Волков, которые стучат в двери да еще дважды». «Ладно, Соль, в конце концов, какая тебе разница?» «Ты боишься Масара». «Масара? Того парня с горы Ванс?» «Именно так». «С чего это мне его бояться?» Тем более, что он, кажется, сломался без шею где-то в горах, и теперь его труп ищут жандармы. «Ты боишься, Масара, и точка!» Салиман отхлебнул водки. Камила, прищурившись, посмотрела на него. «Откуда ты знаешь?» — спросила она. «На площади сегодня вечером только о нем и говорили», — ответил Салиман напряженным голосом.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 Еще говорят, что жандармы не собираются расследовать это дело, возбужденно заговорил Салиман. И что они не поверили ни единому слову трапера. Это правда, Камила? Камила кивнула. Это точно? Они действительно палец о палец не ударят? Точно, подтвердила Камила. Они собираются еще какое-то время искать Масара в горах, раненного или уже мертвого, а через несколько дней прекратить поиски и на этом поставить точку. Ты знаешь, что он теперь станет делать?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 «Мы выследим его», — заявил Салиман, — «поскольку жандармерия не хочет, мы это сделаем сами». «И схватим его за задницу», — добавил полуночник. «Да, сапаем «А потом», — серьезно спросила Камила, подозревая неладное, — «вы его доставите в полицию?» «Хрена с два!» — воскликнул Салиман, в полной мере унаследовавший от Сюзанны ее сочную манеру выражаться.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 «Нет!» — сказала Камила. «Почему это нет?» — вскричал Салиман, вскочив на ноги. «Потому что тогда за вашу шкуру никто гроша Ломанова не даст, как и за него!» «Впрочем, всем на это будет наплевать, потому что остаток вашей дурацкой жизни вы проведете за решеткой!» «Может, Сюзанна выберется из зловонного болота, а Массар заплатит за все. Распорите вы ему брюхо или нет, окажется там шерсть или нет, но вы...» Вы-то сами до самой смерти просидите в тюрьме за убийство и каждую ночь будете считать овечек, чтобы заснуть. Мы не попадемся, произнес Салиман, гордо задрав нос. Еще как попадетесь, но это не мое дело, внезапно закончила Камила, переводя взгляд с одного на другого. Не знаю, зачем вы пришли, и рассказали мне все это, я ничего не хочу знать и вообще не желаю, чтобы это ни было обсуждать с людьми, одержимыми местью убийцами и потрошителями.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 «Никакие вы мне не друзья! Тут один сантехник и двое убийц!» «Ну, сядь, пожалуйста! Пусть будут сантехник и убийцы!» «Раз так, ладно!» — согласилась Камила. Она захлопнула дверь, села на табурет напротив мужчин и поставила локти на стол. «Вот!» — удовлетворенно вздохнул Салиман. «Значит, мы сядем ему на хвост!» «Отлично!» — сказала Камила. «Но для этого нам нужно средство передвижения. Не пойдем же мы пешком, правда?»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 «Что ж, все просто превосходно, Соль!» — вздохнув, сказала Камила. «Бери фургон для скота, сядь ему на хвост и попутного вам ветра!» «Но я ведь уже тебе говорил, Камила, у нас нет прав!» «Нету», — подтвердил полуночник. «А у тебя есть права, и тебе уже приходилось водить грузовик!» Камила растерянно оглядела их, словно не веря услышанному. «Многовато тебе понадобилось времени, чтобы меня понять», — посетовался Салиман. «Я не намерена тебя понимать!» Тогда я объясню суть дела. Суть дела тоже оставь при себе, не хочу ничего знать. Послушай, я тебе еще кое-что скажу, это последнее. Ты будешь только вести грузовик, тебе больше ничего не придется делать, понимаешь? Вести грузовик и все. Мы с полночником берем на себя все остальное. Только вести грузовик. Больше никто тебя ни о чем не просит. Будешь как будто слепая, и глухая и тупая. Как скажешь? «Если я правильно поняла основную идею», — подытожила Камила, — «я поведу грузовик, а вы с полуночником будете сидеть рядом и подбадривать меня, потом отыщем Массары. я как бы случайно перееду его». Полуночник вспорит ему брюхо от шеи до паха для очистки совести, а потом то, что останется от Массара, мы сдадим в полицию, а сами вернемся сюда, зайдем в кафе и закажем по большой порции супа с салом. Салеман заерзал на стуле. Все не совсем так, как ты говоришь. Что-то около того, закончил его мысли полуночник. Найдите другого в водителя фургона, отрезала Камила. Кто обычно им управляет? Бютей! Но Бютей остался в экаре. Должен же кто-то присматривать за овцами. К тому же у Бютея жена и двое детей. А у меня никого, если угодно, да. Поищи себе кого-нибудь другого для своего дурацкого Роуд -муви". Своего дурацкого чего? озабоченно спросил полуночник. «Роуд-муви» — это по-английски. Это когда кто-то путешествует по дороге. «Понятно», — смущенно произнес полуночник. «Я просто люблю ясность». «Камила, никто в деревне не захочет нам помочь. Всем наплевать на Сюзанну. Но ты же ее любила. Жандарм Лемерай ее тоже любил, но ведь у него помощи не попросишь, верно?» «Мы не можем», — подтвердил полуночник. «Ты пытаешься сыграть на моих чувствах соль. Не стоит», — сердито сказала Камила. «А на чем мне еще играть? Я с тобой честен, Камила. Я играю на том, что ты любила Сюзанну, и на том, что у тебя есть водительские права. Если ты нам не поможешь, душа Сюзаны навеки останется в неволе, в этом чертовом зловонном болоте». Отстанет от меня со своим болотом, Соль, у меня уже голова пухнет. Налей всем ещё водки дай мне подумать». Камила встала, перебралась к нетопленному камину и усела спиной к мужчинам. «Душа Сюзаны в болоте...» «Сумасшедший безволосый Массар на пути в Англию! Жандармерия бездействует!» привести назад Массары? Вырвать ему клыки? Почему бы нет?» «Сесть за руль грузовика?» «Подумаешь, всего-навсего 40 кубических метров!» вести его по горным дорогам шириной чуть больше шнурка?» «Но если нужно...» «Что за грузовик?» Спросила она, повернувшись к Салиману. 508 восьмой, хороший, три с половиной тонны, годятся права к категории «Б». Камила вновь уставилась на камин, в комнате воцарилась тишина. Значит, сесть за руль грузовика. Полуночник и Салиман перестанут мучиться. Лоуренс не будет больше волноваться из-за волков. Пуститься в грузовичке по следу душегуба? Смешно. Никаких шансов. Пустая затея. Или что? Остаться дома, ждать новостей, есть, пить, принимать участие в драматичной жизни семейства мышей-полевок, ждать Лоуренса? Ждать, ждать, подыхать со скуки, бояться, запираться на ночь из страха, что появится Массар, и снова ждать. Камила вернулась к столу, взяла рюмку, отхлебнула. — Ладно, пусть будет грузовик, — проговорила она. — Я заинтересована в том, чтобы отомстить за Сюзану и найти Массара, но я против убийства. Или я доставлю его в целости и сохранности, или я вообще не поеду. Вам решать.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 — И еще раз нет, и всегда будет нет, даже через тысячу лет после того, как вас не станет. — Ты говоришь, психами? — переспросил Салиман. — Да, она так сказала, — подтвердил полуночник. — Вели ей повторить. — Повтори, Камила! — Два придурка, да, два психа! Салиман уже собрался встать и уйти, но полуночник положил ему руку на плечо. — Не горячись, Соль, эта девушка в чем-то права. Подумай хорошенько, и ты поймешь, что она в чем-то права. — По рукам! — заявил он, повернувшись к Камиле и протягивая ей руку. «И никакой каши из Массара?» — недоверчиво спросила Камила, не подавая ему руки. «Никакой каши!» — ответил полуночник глухим голосом и опустил руку. «Никакой каши!» — словно эхо неохотно повторил за ним Салиман. Камила кивнула. «Когда отправляемся?» — спросила она. «Завтра мы хороним мою мать. Отправляемся после обеда. Бютей успеет подготовить грузовик. Приходи завтра утром». Мужчины поднялись. Соливан грациозно и легко, полуночник тяжело, не сгибая спину. «Еще кое-что. Мы не обсудили один пункт нашего контракта», — остановила их Камила. «Неизвестно, найдем ли мы этого человека. Если в течение 10, 20, 30 дней поиски не дадут никаких результатов, что мы будем делать дальше?» Не станем же мы гоняться за ним всю жизнь, правда? Станем, если надо. Всю жизнь так-то, девушка, ответил ей полуночник. Ладно, согласилась Камила.